Глава 56. Аня. Пересчитываю сбережения и понимаю, что мне хватит денег только на такси до дома Богдана. И где гарантии, что он сейчас там, а не в тюрьме? Надо было хотя бы дослушать, какой ему вынесли приговор. Я тянусь в карман за телефоном, но интернет он не выходит. Я израсходовала весь лимит за этот месяц, а купить дополнительных гигабайтов денег нет. Только стипендию ждать. В голове вата, ноги дрожат, когда я подхожу к воротам знакомого дома. Мне страшно, но вовсе не из-за того, что Богдан меня выгонит или заберет ребенка. Страшно, что отец моего малыша сидит в тюрьме и не увидит его. Звоню в ворота, стучу, но в ответ одна тишина. «Эй, нет тут никого! Уже несколько дней! Иди отсюда, а то полицию вызову!» Я всматриваюсь в незнакомое лицо и не могу представить, что слова, которые только что сказала мне незнакомая женщина, правда. Разве Богдан здесь больше не живет? А где? Неужели в самом деле его посадили? Ничего не остается, как бросить беспомощный взгляд на ворота и идти до остановки, а потом ехать на автобусе до клуба, с которого все и началось. Не знаю больше ни одного места, где могла бы найти отца своего ребенка. Мне до сих пор кажется, что это неправда. Все, что я увидела по телевизору, это все просто досадное недоразумение, даже не представляю, что буду делать, если в клубе ничего не узнаю про Богдана. Я едва стою на ногах, чувствую усталость. Возможно, мне не стоило так сходу срываться с места и мчать Москву. Но я даже представить не могла, что так все обернется. Клуб меня не пропускает, охранник смотрит, как на недалекую дурочку, когда я пытаюсь объяснить ему, что мне нужно увидеть Валевского Богдана. «Меня ведь не было в городе всего ничего. Неужели за такой короткий срок может все так перемениться?» «Не знаю такого. Иди отсюда!» Отталкивает меня и кивает на выход. У меня опускаются руки. Я больше не знаю, где его искать. Не знаю, у кого спросить. Где он? В тюрьме или на свободе? Ничего не знаю. Присаживаясь на лавочку рядом с заведением и смотрю в одну точку, едва сдерживая поток слез. Неужели так бывает в жизни? Но теперь я понимаю, что бывает, а еще есть куда важнее вещи, чем обиды и разочарования в любви. Аня? Ты? Окликает меня девушка. Я смотрю в знакомое лицо, угадывая Милану. Несколько месяцев назад мы вместе приходили устраиваться на работу в клуб. Ого, какая ты кругленькая! Погоди. Так, получается, правда это? Валевского ребенок? А уходили ходили слухи, что ты у него живешь. «Да, его ребенок. Сглатываю комок в горле. На сердце скребут кошки, в носу щиплет, а я готова расплакаться от отчаяния. «А сюда ты чего пришла? Клуб же закрылся». Я лишь сегодня узнала, что его судили. Мы повздорили малость. Дома нет никого. Здесь тоже все закрыто. «А, да, судили его». Кивает Милана. «Ну а здесь ты его точно не найдешь. Тут уже несколько дней тишина». Я сама пришла расчет получить, а больше ничего я не знаю. Пожимает она плечами. поднимая славочки. остается ехать к Арине в общагу. Завтра буду снова пытаться что-нибудь узнать о Богдане. Должен же быть выход. Погоди, окликает меня Милана. У меня же есть контакт одного человека. Я могу поделиться визиткой. Они с Валевским вроде как партнеры. Может быть, у него узнаешь о нем что-нибудь. Только не говори, что от меня, ради бога. «Милана протягивает мне визитку с контактами некого Сергеева Вадима Николаевича. Я благодарю ее и тянусь к телефону. Готова ухватиться за любую ниточку. Как бы там уже не было, но нам нужно встретиться и поговорить. Я не предательница». На том конце связи мне отвечает приятный женский голос и просит представиться. «Я называю свое имя и фамилию, говорю, что девушка Валевского» и мне очень нужно с ним связаться, но все его контакты заблокированы или вне зоны действия сети. Собеседница многозначительно молчит, а потом сообщает сухим голосом, что передаст мое сообщение своему начальству и отключает телефон. Путь до общаги занимает кучу времени. Живот тянет, я сильно хочу кушать. Поднимаюсь в комнату, где меня ждет Карина. Она сидит за столом и укладывает волосы в прическу. «Ну, наконец-то!» «Сказала, что будешь час назад, а сама на два опоздала. Ну ты как? Нашла своего Богдана?» «Нет». Разочарованно выдыхая, сажусь на кровать. Скидываю балетки и смотрю перед собой растерянным взглядом. Я наивно думала, что хуже быть не может, а оказывается, что это не так. Зря ты с ним так. И Слава мой тоже дурак, я уже отчитала его. Видите ли, ему обидно стало, что его приложили за то, что вы рядом стояли». У меня совершенно нет сил, чтобы развивать этот разговор. Ну ладно, Ань, придумай что-нибудь. Не плачь. Тебе нельзя. Я перекусить тебе оставила. Если что, звони мне. Хорошо? Карина берет сумочку и уходит на свидание со Славой, взяв с меня обещание, что я лягу отдыхать и больше никуда не пойду этим вечером. Я закрываю глаза и ненадолго засыпаю, но снится мне Богдан. Он сидит в темной комнате с решеткой на окнах, За обшарпанным столом. Я подскакиваю с кровати, вся в холодном поту. Подхожу к столу, машинально запихиваю в себя все, что приготовила Карина. Затем иду в душ. решая не опускать руки раньше времени, а попытаться утром дозвониться до этого Вадима Николаевича еще раз. Может, это и не самая лучшая идея разыскивать Богдана, но так подсказывает сердце. Я не предательница. А в ту минуту, когда говорила Валевскому, что ребенок не от него, просто хотела причинить ему боль. Такую же, какую он причинил мне, когда нагло врал в глаза, что не изменял с Ольгой. Но только сейчас это уже кажется все неважным и второстепенным. Лишь бы с ним все было в порядке, а сам он был на свободе.